Глава 44 Следующий день был настолько насыщен событиями, что мы едва поспевали за их ходом. Утром приехал граф, и я сразу рассказала ему о Лерое Сафолке, не забыв при этом повторить его слова, которые он успел мне сказать. Мортимер удивился, а еще я бы сказала, что он был взволнован. Но как бы мне не хотелось, чтобы это волнение относилось именно к моей персоне, мечтать по этому поводу себе запретило. Зачем лелеять несбыточные мечты? Нужно жить реальной жизнью. Не стоит делать поспешных выводов. И тем более срываться с этого места. Насколько я понял, Лерой не желает вернуть вас мужу и хочет остановить поиски. Успокоил меня Мортимер. Я поговорю с ним. После этого решим, как быть, леди Анжелика. Граф отправился в приют. Мы же с кузиной, чтобы не изводить себя тревожными мыслями, принялись искать подходящую емкость для затирки сусла. Выбрав большую кастрюлю, мы подготовили ткань, в которой станем варить солод. И только решили ее прокипятить, как услышали стук подъехавшего экипажа. Это еще кто? Фрэнсис осторожно выглянула в окно. Анже, этот человек мне не знаком. Господи, я уж боюсь каждого шороха. Я тоже посмотрела во двор и увидела, как из экипажа выходит высокий мужчина с пышными усами. Может, это к полковнику? предположила я. Нужно предупредить его. Но сэр Ридук уже спускался по лестнице с довольной улыбкой на лице. «Девочки, открывайте двери! Приехал мой старый друг, с которым мы побывали не в одном бою!» — воскликнул он, не скрывая радости. «Кстати, сэр Романы есть тот самый нотариус, которому я отправил письмо». «Вот так дела!» Я открыла дверь и с интересом наблюдала за статным мужчиной, поднимающимся по ступеням. Похоже, в молодости он был настоящим красавцем. Его лицо до сих пор оставалось очень привлекательным, а еще у него были такие же добрые глаза, как и у полковника. Добрый день, прекрасная незнакомка, весело произнес он красивым баритоном, увидев меня. Могу ли я видеть полковника Ридука? Добрый день, конечно, он уже ждет вас, ответила я, не в силах сдержать ответную улыбку. Проходите в дом. Сэр Оман перешагнул порог и тут же оказался в дружественных объятиях сэра Ридука. «Джек, я так рад видеть тебя! Как твое здоровье и здоровье твоей Молли?» «Господь наделил меня отменным здоровьем. Молли тоже не жалуется. Она занята внуками, ей некогда болеть». Мужчина еще раз обнял друга, похлопывая его по плечам. «Как ты, старина!» Все хорошо». «Мы с миссис Маклин теперь не одни, и это настоящее счастье», ответил полковник, глядя на нас. «Ну, пойдем, нам нужно много о чем поговорить». Мужчины направились в гостиную, а мы с Фрэнсис, не сговариваясь, бросились на кухню. Нужно было угостить гостя. Для начала хотя бы вином и сыром, а потом уже и полноценным обедом. Как раз к обеду из приюта вернулся граф Мортимер. Я пристально смотрела на него, пытаясь понять по лицу, с какими новостями он явился. Но у меня ничего не получалось. Ваше сиятельство, прошу вас, скажите уже что-нибудь. Вы говорили с Лероем? Успокойтесь, леди Анжелика. Он вдруг сжал мои плечи теплыми руками. Все в порядке. Лорд Сафолк приехал, чтобы встретиться с другом, сыщиком Грандом Юрдисом. Он узнал, что ваш муж строит насчет вас коварные планы и не хочет более в этом участвовать. Но теперь вам с кузиной нужно быть еще более осторожными. Судя по всему, граф Сафолк не желает вас вернуть в лоно семьи. Он хочет избавиться от неудобной супруги. Граф хочет убить меня? Я не особо удивилась, но немного притупившийся в последнее время страх вернулся с новой силой. Сафолк не оставит меня в покое. Наивно предполагать, что он просто махнет рукой на сбежавшую супругу. Я ведь тоже связала его по рукам и ногам. Сафолку выгодно убить меня именно в этой ситуации. Никто не узнает, как это произошло, если все хорошенько обстряпать. Например, непутевая графиня попала под карету. Заколота любовником, задушена грабителем. После такого графа можно только пожалеть. «Не стану вам лгать, леди Анжелика, так и есть», — кивнул Мортимер. «Я подумаю, что можно сделать и как вас обезопасить». «Благодарю. Я чувствовала, что ему можно верить, ведь Торнтон всегда держит свое слово». Вы для нас словно ангел-хранитель. Ну, это громко сказано, улыбнулся граф. Его руки скользнули вниз с моих плеч. Но он не убрал их, а взял мои ладони. Торнтон посмотрел на них, а потом легонько провел пальцем по огрубевшей коже. Вы тяжело трудитесь, леди Анжелика, и я уважаю вас за это. Я смущенно вспыхнула. Как обстоят дела с Ляной? «Мисс Дриана привезет девочку завтра утром. — ответил Мортимер. — Надеюсь, это не доставит вам больших неудобств. Мы с радостью примем Лиану в своем доме. Мне нравились его прикосновения, но я все же спрятала руки за спину. — Пообедайте с нами, ваше сиятельство. — Не откажусь. От ароматов, доносящихся из кухни, у кого угодно разыграется аппетит. Мортимер кивнул в сторону гостиной, откуда доносились голоса. — У вас гости? К полковнику приехал друг. — ответила я и добавила. — Уверена, они будут рады вашему обществу. Сэр Ридук действительно обрадовался визиту Мортимера. Он представил нового гостя, сэру Оману, а я оставила мужскую компанию и ушла на кухню, чтобы помочь Фрэнсис накрыть на стол. — Так значит, ты говоришь, что у Торнтона был сыщик? Маркиза одолевала любопытство. — И что он хотел? Он разыскивал служанок, которые приехали в поместье из Баленхейма», — услужливо ответил слуга из дома Мортимера. «Они, как всегда, встретились в дубовой роще, о которой ходила дурная слава». «Они что-то украли?» Сыщик сказал, что это семейное дело. Слуга опасливо оглянулся. «Так и сказал», — удивился Маркиз. «В каком семейном деле замешаны деревенские девки?» Странно. Среди прислуги ходит слух, что с ними не все так просто, ваше сиятельство. Понизив голос, произнес мужчина. Оказалось, что девицы не умели делать много вещей по хозяйству. Как же они все это время жили в деревне? Там нужно много работать. Одному Богу известно, хихикнул слуга. Сыщик поехал за ними в Баленхейм. Как они выглядели? Фергюсон чувствовал, что во всем этом есть нечто очень важное. «Одна ладная такая, кровь с молоком, а вторая худенькая да мелкая», — прошептал тот. «Толстушку все лапушкой называли. Хороша девка, это правда». «Как интересно», — задумчиво протянул Маркиз, а потом сунул ему несколько монет. «Возвращайся и держи ухо востро. Меня интересует все, что происходит в доме кузена. Ты помнишь, как звали сыщика? Его фамилия то ли Юнис, то ли Юрнис, «Хорошо, иди». Слуга несколько раз поклонился и исчез в густых зарослях. А Маркиз вдруг вспомнил одну из служанок, которых он вызывал в кабинет после исчезновения письма. Полная, миловидная. Она была единственной из молодых служанок с пышными формами. Слуга сказал, что эти девки из Баленхейма ничего не умели по хозяйству, а она несла какую-то чушь, рассказывая, как любит чистить картофель и морковь. «Да эта дрянь специально корчила из себя дурочку». И расчёт они потребовали сразу после ареста Торнтона. «Неужели всё взаимосвязано?» — прошептал Маркиз, потирая подбородок. «Письмо, сыщик, семейное дело. Нужно узнать об этом Юнисе-Юрнисе, особенно его связи. Если сыщик расследует семейное дело, значит, кому-то ой, как не хочется огласки. Возможно, этот кто-то из щейки близкий друг или покровитель».